15. Почему я это вспомнил? Да всё просто. Свалим тут всё, ваш броть, спросил один из наробцев, недобро косясь на валяющиеся вокруг остатки одержимых. Не всё, покачал я головой, не вдаваясь в лишние подробности. Нет, огонь против твари это хорошо, это эффективно. Но если хост уже успел присосаться к силовой линии, Те ослабить барьер между мирами. То много огня уничтожит мелочь, но разозлят и привлекут кого-нибудь серьёзного. Однако кое-что и правда лучше сжечь. Но остатки одержимых спалить стоит, продолжил я. Соберите хворост, заготовьте десятка два кольев. Керосина у вас в деревне есть или хотя бы масло? Масло найдём, кивнула охотник. Хорошо. Тогда пошлите кого-нибудь в деревню, чтобы притащили сюда пары вёдер должно хватить. Да, и пусть сразу же отправляют гонца в Чардань. Скажите, что винтеры уничтожили пять одержимых, но пусть пришлют кого-нибудь из конгрегации. Это по их части. Сделаем ваш бродь. Как закончим с ритуалами, надо будет собрать останки одержимых и спалить ко всем девам. Не бойтесь, трогать их можно будет без всякого вреда. Проклятия или чего-то такого не подхватите. Черепа только оставьте. Я скажу сёстрам, мы их потом заберём. Черепа ещё походили на человеческие, но уже было заметно, что их искорёжило чужеродной магией. Для доказательства самое то. Пару мешков только надо будет раздобыть, чтобы их упаковать. С деревом, что, ваш броть? С деревом. Я посмотрел на плетённый чёрными, маслянисто поблёскивающими канатами дуб. Проведём очищающий ритуал, а в остальном просто не трогайте. После зимы от этой дряни и следа не останется. Но ну и год два на эту поляну лучше лишний раз не ходить. Не хорошее это место теперь. Так, теперь ритуалы экзорцизма. Сначала очистить останки одержимых, так, для порядка. Угрозы от них особо нет, но если заваляется какой-ашмёток сталикой силы той стороны, то кто-то от большого ума ещё попытается как-нибудь его употребить. 9 из 10 людей боятся всего под усторонного, но зато последний всегда думает, что самый умный. Из помощью напитанной энергией той страны Хреновины станет богатым, красивым. Но ну и что там обычно ещё требуют? А так выжжем даже остатки демонических сущностей, что могли закрепиться в человеческих телах. Потом большое построение. Надо всю поляну укрепить, а то тварь явно собиралась тут квен организовать. Место силы жалко, конечно, мощное, видать, а мы о нём даже и не слышали никогда. Но лучше запечатать. Чистить тут у париться можно. Тем более что ни я, ни Рейнхард, ни тем более сёстры в этом сильны никогда не были. Ну так, на уровне теории есть понимание процессов. Но вот какие могут быть подводные камни на практике? Четырёх деревенских отправили обратно в Нероп. С остальными мы начали быстренько разбираться с тем, что осталось после одержимых. Конвоины и же в это время приходили в себя и потому были практически бесполезны. Та же удивительно, насколько оказывается человек может быть одновременно бледным и зелёным, и при этом ещё и успевать блевать. Правда, насколько они действительно были не в порядке на самом деле, оставалось под большим вопросом. Пока мы вычерчивали на земле изгоняющее построение и втыкали колышки, Хельда пихнула меня в бок локтем и одними глазами указала на расположившихся по периметру поляны конвоинах. С оружием в руках, что характерно А вот винтовки охотников, как и наши сейчас были сложены в аккуратные пирамиды. Вижу, негромко произнёс я, вгоняя колышек в землю рукоятью револьвера. И что будем делать? в тон мне спросила сестра. Ну, не первыми же начинать стрелять. То же верно, но всё-таки, если атакуют, то щит продержится секунд 10. За это время успеем их, как минимум, уполовинить. Мы же не обычное построение для экзорцизма делали. Перво-наперво я усилю внешний контур с щитовыми чарами, которые даже огонь из винтовок сдержат, недолго, но сдержат. "Если?" поморщилась Хельда. "Скорее уж когда. Ясно же, что они чего-то не договаривают. Весь вопрос только в том, все ли они замешаны. Если нет, то вон и не оберёмся. А если да, то получим пулю в спину и всего и дел", фыркнула сестра. "Всего и дел", пробормотал я тихо. Урядник идёт. Подошли конвоины. Командир и с ним трое солдат, что характерно с винтовками в руках. Урядник же как будто даже изменился внешне, перестал сутулиться, куда-то пропала шаркающая походка и бегающий взгляд. Эх, вы всё-таки лихо с ними, ваше благородие. Из далека начал он, придерживая висящую на поясе саблю. Работа такая, делано равнодушно, пожал плечами. Ну вот так ваша же работа это монстров всяких убивать, нет? Чуть приподнял брови урядник. У него сейчас даже манера речи изменилась. Похоже, что надоело корчить из себя тупого валенка. "Тот ты оно", сказал я. "Тот ты оно. Такая наша работа убивать тварей, любых тварей, что мы только встретим". И вот тогда мне и вспомнились первые убитые мною, лю... нет, первые убитые мною твари. что только походили на людей. Их породили люди, они родились людьми, а потом стали монстрами. Прямо как те твари, что мы прикончили совсем недавно. Никаких отличий. И потому никакой жалости и сожалений. "Сестра, займитесь с остальными очисткой дерева", обратился я к Хилде. "Здесь я закончу сам". Блондинка вопросительно посмотрела на меня, потом на стоящих неподалёку конвоиных, которые наполовину нас окружили. Но лишних вопросов задавать не стала. Молча кивнула и зашагала к возившимся около ствола осквернённого дуба в вилле и деревенским. Я вздохнул и поднялся на ноги. Медленно, нарочито расслабленно, демонстративно скрестил руки на груди, подальше от револьвера и хершфангера на поясе. И спокойно посмотрел в глаза уряднику. «Я так понимаю, у вас ко мне есть разговор?» Думаю, что вы вообще из понятливых, ваше благородие, усмехнулся урядник и жёстко произнёс. Предложу только один раз. Уходите прямо сейчас. Это был залётный монстр. Вы свой долг исполнили, а до остального вам дела нет. Понятно? Догадливый. Хотя мы и не выказывали недоверия открыто, но всё равно понял, что мы им не доверяем. Но настолько рисковать? Что он хочет скрыть, если готов валить всех направо и налево? О чём вы, сударь? Вежливо поинтересовался я. Не строите из себя дурака, ваше благородие, скривился конвойный. Вы ведь уже поняли, что дело нечисто, так? Но ради вашего же благополучия остановитесь и отступитесь. Или что? Или вы закончите так же, как и урядники внул в сторону наробцев? Случайные свидетели. То есть нам предлагается отойти в сторону, пока вы заметаете следы? Да, именно это я вам и предлагаю. Уже явно начал терять терпение конвойный. Интересно всё-таки зачем ему это? На кого работает? Новгород, Пермь, Либрея? Или просто решил, что самый умный сможет воспользоваться проклятым артефактом? А остальные солдаты, значит, с ним в сговоре. С одной стороны, это всё усложняет, но с другой сильно упрощает. Щедрое предложение, кивнул я. Но, знаете, Как-то один человек сказал мне: "Не бойтесь врагов, они могут только убить. Не бойтесь друзей, они могут только предать. Бойтесь людей равнодушных, именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете". "Значит, не договорились", разочарованно протянул конвоинер. "Деревянские при оружии, их больше", напомнил я. "А ещё нас тут трёмага. На что вы вообще рассчитываете?" Проверим, недобро улыбнулся урядник, прикладывая руку к сердцу и чуть склоняя голову. Щелчок пальцами, и загадоде составленная схема заклинания напитывается энергией. Воздух вздрагивает от невидимой волны, которая вырывает винтовки из рук солдат, которые уже было взяли меня на прицел. И всё вокруг неожиданно погрузилось в кромешную тьму, в которой я не смог разглядеть даже очертания своего тела. По ушам ударил невыносимо громкий звон, от которого голову прострелила ослепляющей болью. Я инстинктивно схватился за револьвер на поясе, но рука ухватила лишь воздух. Ну понятно. Схема нужного заклинания всплыла в памяти, напиталась силой, и тьму вокруг разметало в клочья, как ветер развеивает дым. Ко мне неслись трое конвоирных, без винтовок. Похоже, что моё заклинание отбросило их оружие достаточно далеко. «Двое, с голыми руками, еще один с ножом. Этот будет самым опасным, пожалуй». Перехватил руку с занесенным клинком и швырнул солдата на еще одного противника, не забыв отобрать нож. Третий вцепился мне в плечо, длинна руки гад. Ударил ногой назад, вывернулся из захвата, сделал шаг вперед и всадил нож под челюсть солдата. Тот рухнул на колени, но на меня тут же бросился другой, пытаясь ударить сверху короткой дубинкой. заблокировал руку левым предплечьем и всадил трофейный нож противнику в подмышку выдернул клинок оттолкнул противника локтем правой руки с короткого разворота ударил ногой в живот другого конвоиного довернулся и этой же ногой подбил колено раненого врага ударил в основание шеи выдернул клинок и метнул его прямо в глаз последнему противнику достал револьвер из кобуры одновременно сканируя всё вокруг впрочем всё уже было кончено все живы Про формы ради поинтересовался я. «Живы!» — крикнула Вилли из-за дуба. «Одного нашего только зацепило слегка». План действий аккуратно такой случай мы обсудили еще с утра. Если конвойные и правда замазаны в чем-то, за что им в лучшем случае до конца жизни на рудниках гнить? Как только мы прикончим хоста, они постараются избавиться от лишних свидетелей, сказал я, пока мы экипировались для охоты. «От всех лишних свидетелей». «Вряд ли они пошлют всех. Кто-то же должен остаться охранять баржу и груз на ней», рассудительно заметила Вилли. «Так что их будет не больше пяти. Игорь Алексеевич обещал дать десяток охранников, да нас трое. А не совсем, что ли, поехавшие на такую толпу нападать?» «Особенно, когда там три мага», хмыкнула Хильда. «У них на борту баржи, скорее всего, проклятый артефакт. А может быть, и не один». Так что я бы не исключал вероятность от того, что они попробуют нейтрализовать нашу магию и отковать. Желательно внезапно и со спины. Тогда атакуем сами? Без доказательств, — усмехнулся я. Нам что, мало одного вида экзорцистов из-за душевных разговоров со свидетелями охранки? Да я на их месте сам бы вцепился. Что-то опять происходит непонятное и опасное, а мы снова тут как тут. Подозрительно же. Обыщем баржу. Там доказательства найдутся, предложила Мина. Вот только за обозк княжеской собственности нас по головке не погладят. Вряд ли за такое сильно накажут, но вот наша учёба в Москве может и накрыться. Князья на такое обычно обижаются. Ну и что ты тогда предлагаешь? хмуро произнесла Хилда. Что, просто сидеть и ждать, когда нам в спины начнут стрелять? Нет, есть вариант получше. Усыпляем бодительность, держимся расслабленно. «Ну, насколько это позволит ситуация?» Я затянул на поясе патронтаж с пулями для штуцера. «А затем резко провоцируем на конфликт. Я провоцирую. Думаю, на меня налетит двое или трое человек. Попробую продержаться подольше, а вы в это время должны выбить остальных». «И с чего бы это тебе такая честь, а?» — ехидно поинтересовалась блондинка. «С чего это ты взял, что столько внимания будет уделено именно тебе, а не нам?» «Я бы действовал именно так», — пожал плечами. Сначала надо выбить старшего. Он либо самый сильный, либо самый опытный, либо просто-напросто командует, и без него остальные будут действовать не столь эффективно. «Ну, посмотрим, посмотрим», — скептически цикнула Хильда. И, как выяснилось, зря она сомневалась. Конвойные и правда применили какой-то артефакт. Неплохой, надо признать, и весьма эффективный. Дезоориентация и, возможно, иллюзия причём я бы предположил, что он действует в первую очередь на магов. Но это первое, что приходит на ум. Если вот меня накрыло капитально, а конвоины на меня бросились без каких-то особых проблем. Интересная штука. Хорошо бы такую в качестве трофея взять. Но если проклята, то ну её на хрен. Пока я отвлекал на себя сразу четверых, кузины оперативно укрылись за дубом и оттуда пристрелили двух оставшихся солдат. Пирамида из карабинов в деревянских конвоинах в глаза бросилась, а вот что своё оружие сёстры сныкали отдельно проглядели, расслабились. Охотники, надо сказать, в наш план посвящёны не были, но как только началась стрельба, сделали самое разумное в подобной ситуации залегли. И потому только одному плечо шальной пулей и царапнуло. Конвоинам повезло меньше. Троих я положил наглухо, ещё одному мина всадила две пули в грудь, а последнему пришлось хуже всего. Хильда подстрелила его из дробовика, но он ещё был жив. Правда, это было временно, потому что с выдранным куском грудины, как правило, долго не живут. А вот урядник ушёл. Похоже, сразу почуял, что мы ждали их нападения. Да и артефакт не подействовал, как ожидалось. Вот и поступил максимально разумно в подобной ситуации. Дал дёру. «Эм, ваш бродь!» — неуверенно кашлянул один из ныропцев, аккуратно и без резких движений поднимаясь с земли. «А это чего сейчас было-то, а?» «В появлении монстра виновны солдаты конвойной стражи», — объяснил я. «А как чудищ прикончили, то решили от лишних свидетелей избавиться». «А-а-а-а!» — понимающе протянул охотник, хотя по его лицу было видно, что нихрена он в происходящем не понимает. «И чего теперь делать-то?» «То же, что и раньше. Вилли!» — окрикнул я кузину. Останься с деревенскими, закончишь ритуалы и проследи, чтобы здесь всё дезактивировали как надо. А мы с Хельдой. Поняла, кивнула Мина. Сделаем. А, а я уже думала, что ты меня тут оставишь, удивилась блондинка. Просто Вилли справится лучше, объяснил я, подбирая из земли штуцер и вешая его поперёк груди. И вроде надо бы радоваться, а такое ощущение, что на спину плюнули. Проворчала сестра, дозаряжая дробовик ещё парой патронов. Хорош болтать, пошли. И мы двинулись по следу урядника. Благо, что это было несложно. Ломился он напромик, оставляя кучу отметин, да и вряд ли он мог потягигаться в скорости с двумя тренированными подростками. Так что ещё немного, и мы должны будем его настигнуть. Я резко остановился, поднимая сжатый кулак, огляделся по сторонам. Держась щася слева Хилда вскинула дробовик к плечу. Прицелилась, покосилась на меня. Что-то не так, сказал я. Поисковые чары молчали, и даже развёрнутая из диска в узкий пучок не показывали ровным счётом ничего. Это было странно, да не особо. А вот то, что лес уже должен был кончиться, вот это странно. И вообще, бежали мы уже слишком уж долго, больше получаса, наверное. Я достал из кармашка на поясе небольшой холщёвый мешочек. Развязал и щедро сыпанул содержимое перед собой. Самую обычную мелкую соль. Белая взвесь не опала вниз, а зависла в воздухе облаком белесой пыли. Я вспомнил подходящее заклинание, развернул схему вокруг руки, а затем вывернул опустевший мешочек наизнанку. Вокруг него тотчас же пошли волны искажения, и я замкнул на эти колебания магическое построение. Пространство перед нами вспыхнуло, будто подожженный тополиный пух. Но ничего не изменилось. Всё те же деревья, всё те же кусты. Вперёд, сказал я, делая шаг. Вот только уже спустя полдюжины саженей лес неожиданно оборвался, и мы вышли к окраинам Нерроба. Хельда натурально выпучила глаза и ошарашенно покосилась на меня. Это что сейчас с мать его было, Конрад? Похоже, что иллюзия вне категорий, ответил я. «И, вероятно, что-то из арсенала забытых искусств. Да это я поняла, но соль, шиворот на выворот, серьёзно? Я думала, что это просто сказки. Сказка ложь, да в ней намёк, хмыкнул я, оглядываясь по сторонам, сканируя всё и обычным взглядом, и магией. Ты помнишь что-нибудь традиционное, что могло такое развеять? Да я не вспомню, и что такое создать-то может, не говоря уже. Вот то ты и оно. Против таких штук современная магия и правда мало что может сделать. Это же не обычная иллюзия или отвод глаз. Явно что-то очень древнее и малоизвестное. Благо, что с чем-то подобным в будущем мне сталкиваться приходилось. Вроде проклятых монет Санторина. Так, а это ещё что такое? Смотри, баржа!» — воскликнула сестра, указывая в сторону реки. «Вижу». Кораблик и правда начал довольно споро отчаливать от берега. И куда только девались проблемы с пойманным ниже ватерлинии топляком. Или как раз сейчас подчинились и решили продолжить путь. Ну да, ну да. Мы с Хильдой метнулись через поле к берегу реки. Когда до корабля оставалось уже не больше сотни сожений, с баржи раздалось пара выстрелов в нашу сторону. Но стреляли конвойные из рук вон плохо. Я даже не понял, куда пули вообще попали. Но на всякий случай мы залегли в траву. Переломил штуцер, поменял один патрон, взвёл курок, прицелился. Магией бы ударить, конечно. но у меня весь арсенал либо слишком слабый для повреждения корабля, либо к хренам его сожжет, если я применю что-то вроде фоер-шторма». Выстрел. Приклад больно легнул в плечо, а правое ухо заложило в очередной раз за сегодня. Усиленная кристалликом праха пуля угодила аккурат в заднюю часть корабля, как я и хотел. А затем громыхнул взрыв, не хуже трехдюймового снаряда рвануло. Корму вместе с рулем разнесло в щепки. И баржа начала набирать воду и садиться на грунт. Винтовки за борт, рявкнул я, усилив голос магией. Сами на берег или выстрелю второй раз. Считаю до двух. 1 2 С баржи в воду полетели винтовки, а затем торопливо посыпались оставшиеся на корабле конвойные. 1 2 4 5 А урядник где? Сюда подошли приказал я, поднимаясь на одно колено. «И без глупостей». Мокрые и злые солдаты побрели по мелководью к берегу, где их уже встречали мы с Хильдой. Конвойные зыркали на нас недобро, но дробовик в руках сестры и демонстративно зажжённое пламя в моей левой руке явно удерживали их от попыток сопротивления. «Старший ваш где?» — спросил я. «Молчание». «Ну ладно, я не гордый. Могу и второй раз спросить». ударил огнём под ноги солдатам, заставив их натурально подпрыгнуть. "Это был предупредительный", сообщил я. "Дальше либо говорите, где старший, либо начинаю жечь вас по одному. Так они скажете: понятно? Так что повторяю, где урядник?" "В деревню он пошёл", буркнул один из солдат. "Шустрая гад. Сколько ж он нас заставил в лесу проплутать-то. Вот же леш и с раной." Щёлкнул пальцами, и вокруг конвоинов вспыхнуло кольцо призрачного алого пламени. Советую ждать нас здесь, и не советую выходить за границы круга. Я недовольно улыбнулся. Ну, а вы, конечно, можете проверить. Мы с Хельдой направились в деревню. Какое-то время шагали молча, а потом сестра всё-таки спросила: "Это же просто призрачное пламя, да?" "Ну, они-то об этом не знают", хмыкнул я. "А если решат проверить? Ну и удачи." Их лоханку я притопил, а по округе они долго бегать не смогут. В деревню мы вошли прям вовремя. Аккурат, чтобы увидеть, как урядник с вещмешком на плече выводит с одного из дворов оседланную лошадь и вскакивает в седло. Хильда вскинула было дробовик, но затем досадливо поморщилась и передернула цевьё. На землю упал снаряжённый патрон с картечью, для которого расстояние было великовато, и сестра лихорадочно достала патрон с пулей. чтобы дозарядить его в спенсер. Но я успел первым. Отбросил в сторону штуцер, с которым уже откровенно задолбался бегать, выхватил из кобуры револьвер и первой же пулей попал уряднику в плечо. Его сшибло с коняк, который испуганно заржал от звука выстрела, и унёсся куда-то вглубь нероба. Весь мешок полетел в одну сторону, конвойный в другую. Прокатился по земле, но затем довольно быстро вскочил на ноги, достал револьвер и начал полить его в нашу сторону. Мы разошлись в стороны. Хельга дважды выстрелила из дробовика, продырявив поле и чётко забор, и снеся с нагом картечи пару веток цветущей сирени. Урядник метнулся в сторону. Я трижды выстрелил в него и попал, как минимум, в спину. Но тому оказалось хоть бы хны. Тоже зацепило порчей, и он уже что-то большее или меньшее, чем обычный человек. Выстрел сестры зацепил его ногу, заставив скатиться в придорожную канаву. Урядник пропал из вида, но я тут же навесом метнул в его сторону огненный заряд. Хлопок. Из канавы взметнулось пламя и послышались вопли боли. Оттуда выскочил урядник, шинель на нём была объята пламенем. Он с рычанием стянул её с себя, но огонь уже основательно спалил левый рукав и китель снизу, оголяя руку. Она оказалась перевита чёрными жгутами вздувшихся вен. Хельга выстрелила, но заряд картечи лишь выбил в паре футов от урядника круги в воздухе, будто отброшенного в воду камня. Тьма затопила глаза конвойного. Надо было тогда соглашаться, борчоныш, прошептал урядник, разрывая ворот кителя и вытягивая висящий на грубых бичёвке медальон. Массивная многолучевая звезда из серебристого металла, а в центре спираль, которая такое ощущение, что движется и притягивает в взгляд. Урядник сжал медальон в руке, сильно, так что края звезды глубоко разогнули руку. Но капли крови застыли в воздухе, не долетев до земли. Начало темнеть, будто бы неожиданно наступила ночь или солнце затянули грозовые тучи. В лицо ударил порыв ветра, а в ушах начал нарастать оглушительный звон, над которым заныли корни зубов. Сдавило грудь, на плечи будто бы навалился груз, пригибая к земле. Я ударил рассеивающим заклинанием, но на этот раз оно не сработало. Похоже, что сейчас урядник вложил куда больше сил в магическую атаку. Что-то метнулось к нам с Хельдой в темноте. Ушел перекатом в сторону. Позади меня разлетелся на куски чей-то сарай. Сестра тоже увернулась, и невидимая атака лишь разрубила пополам стоящий неподалеку тополь. Девушка на бегу выстрелила из дробовика. Воздух прорезал сноб искр от летящих картечин. Но уже спустя пару сожень они просто опали на землю. Урядник гортанно выкрикнул что-то на неизвестном языке. Пространство содрогнулось, а земля под ногами пошла волнами. Я несколько раз выстрелил из револьвера. Не особо надеясь зацепить врага, но с радостью ощущая, как энергия от дожигателя наполняет меня. Ещё перекат в сторону. Поднялся на одно колено, перевёл удар револьвера в нижнее положение и выстрелил. Вспышка прорезала окружающую темноту, и воздух пронзила огненная трасса от летящей серебряной картечи. В отличие от обычного свинца, она сработала как надо. Без проблем преодолела магическую защиту и перебила конвойному правой руку, который он сжал медальон. Та натурально полыхнула огнём, и урядник взвыл от боли. Стало чуть полегче. Я вкинул левую руку вверх и активировал ещё одно заклятие. Ладонь окутало белое пламя, свет от которого волнами разогнал мрак. Урядник натурально завизжал, когда святой огонь дошёл до него. В следующий момент ему в живот врезался заряд серебряных картечей, которую выплюнул дробовик в руках Хельды. Серебро. Серебро не подводит. Конвойного отшвырнуло назад. Он с пиной проломил забор, попытался встать, ещё выстрел, на этот раз почти оторвавшей ему левую ногу. И тут же ему в грудь воткнулась стрела. Урядник захрипел, а затем его глаза снова стали нормальными, закатились, он обмяк. И всё прекратилось. И сейчас звон И исчезла тьма вокруг. Я обернулся назад. Староста Захаров опустил лук. Эттотче же вокруг нас не весть откуда появились, едва ли не все ныробцы. Ну, может, и не все, но с полсотни человек точно. Мужчины, женщины, молодые, старые. Поголовно вооружённые, но по нынешним временам весьма чудно. Луки, копья, стрелы, секиры. Келда непроизвольно сделал несколько шагов назад, беря дробовик на изготовку и вставая спина к спине со мной. Не нужно бояться, сказал староста. Мы вам не враги. А он получается враг. Сестра указала головой в сторону лежащего на земле урядника. Скорее, он совершил ошибку, большую ошибку. Захаров вздохнул. Да и я ошибся, как оказалось. Может, поговорим, ваше благородие? Наедине? Спросил я, просто чтобы сказать хоть что-то. Не обязательно. Мне нечего скрывать от своих братьев и сестёр. Хорошо, демонстративно убрал револьвер в кобуру. Поговорим. Для начала, может, объясните, что тут на хрен происходит? Я знал Андрея, сказал староста, кивнув в сторону. Давно. Ещё до того, как он пошёл в конвойную стражу. Он всегда был одержим закамскими сокровищами. Не просто серебром, а артефакты древних, кивнул я. И похоже, он их всё-таки нашёл. Эти вещи не должны попасть в руки людей, ни добрых, ни злых, потому что с ними не совладать никому. А вы мы это откуда знать? Здесь живут потомки Асхоят, Захаров обвёл рукой деревню. Тысячелетия они. Мы охраняем эти земли. и следим, чтобы на свет не явились опасные вещи из прошлого. Вещи, что были похоронены в земле, потому что им не было места под солнцем. — А как же серебряные рудники в верховьях Колвы? — хмыкнул я. — Это было делом времени, пока княжьи и люди не докопаются до чего-нибудь в прямом и переносном смысле. — Там просто серебро. Могильники в других местах. — улыбнулся староста. Но затем помрачнел. По крайней мере, мы так считали. Нас тогда зачем сюда позвали? Если это ваш секрет, сами бы и разобрались. Уже много лет мы ни с чем таким не сталкивались, тоsadливо поморщился Захаров. Эй, поначалу решили, что это просто залётное чудище, которое сюда потопом занесло. А с монстрами порядок такой, что вроде в них велено по рубежную стражу звать. Вот и позвали. И что теперь? Тоже будете предлагать нам молчать? Тоже, приподнял брови староста, а затем бросил взгляд на тело конвоиного. Ах, вот оно что. Вы должны понимать, мы о произошедшем молчать не станем, намек завёл я. Я не из вредности или въедливости, а потому, как меня совершенно не привлекает вероятность того, что где-то поблизости от каторжной колонии могут быть и другие проглутые артефакты древних И что ваш нероб вымрет, потому как одержимые уже натворили чёрных дел в окрестностях села. Здесь нужны экзорцисты, чтобы всё очистить. Мы одни не справимся. И лучше вам не пытаться заставить нас замолчать, вставила Хильда. Вас, конечно, больше, но мы так просто не сдадимся. А если убьёте нас, то сюда придёт наш отец и княжеская дружина, и тогда живые позавидуют мёртвым. Да что вы такое говорите вообще? даже возмутился Захаров. И в мыслях такого не держали. Ага, как же? Если и не держали, то аккурат по озвученным сестрой причинам. Молчать о произошедшем нельзя ради собственного блага и блага деревенских. А если попытаются заставить нас замолчать тем или иным способом, ну, тогда тут точно вскорь появится Райнхард и оставит на месте на робот дымящийся котлован. На самом деле, продолжил староста. Мы у вас совета и хотели попросить. Как быть-то, ваше благородие? Надо же всю эту ситуацию как-то разрешить. Говорите всё как есть, ответил я. Это единственный совет, что могу дать. Что традиции старые храните это даже хорошо. За это вас никто не упрекнёт. Что весть послали о нападении и нам помогали тоже хорошо. Если надо, даже поручимся своим словом. А о могильнике как древних? Лучше расскажите, пока ещё кто-нибудь чего не выкопал опасного. «Всегда найдется тот, кто решит, что сможет совладать с древней силой». «Конгрегация тысячи лет занимается подобной дрянью», — заметила Хильда. «Уж они-то лучше других знают, что есть книги, которые не стоит читать, вещи, которые не стоит трогать, ну и все в таком духе». Староста задумчиво помолчал. «Что ж, возможно, вы и правы. Надо обсудить это на сходе. А вы уж не обидьте, погостите еще денек в наших краях». Можно даже и пару дней, усмехнулся я. Только гонца в Чердонь пошлите. Пускай присылают сюда дружинников и экзорцистов. Там как раз до сих пор их отряд работает. "Добро", кивнул Захаров. "Так и сделаем". Я повернулся к Хельде и слегка кивнул ей. Сестра немного подумала, но затем повесила дробовик на плечо. "Пошли, посмотрим, что с урядником". Мы подошли к телу конвоиного Теперь уже было отчётливо видно, что его изрядно покорёжила порчей. Просто под одеждой это было особо незаметно, но изменения уже, кажется, носили необратимый характер. Такое никакими молитвами или святой водой уже не убрать. Двое деревенских тем временем подошли к валяющемуся на земле вещмешку. "Стойте!" едва успел я их остановить. Конечно, хрен знает, что у них тут за фамильные навыки по работе с проклятыми артефактами. Но вот так запросто я бы соваться всё равно не стал. Лучше бы это не трогать. Вам, правда, лучше бы не трогать. Но у нас есть защита на такой случай, сказал Захаров. Ага, конечно. В последний раз я такое слышал в своей прошлой и будущей жизни во время вспышки чумы в Восточной Африке. Тот полковник колониальных войск до последнего был уверен, что у него это не бубоны, а просто волдыри от укусов москитов. Впрочем, вещмешок деревенские открывали аккуратно и с помощью копий, то есть банально распотрошили с расстояния, чтобы осмотреть содержимое. Внутри оказалась замотанная в измазанную маслом тряпицу небольшая статуэтка в виде женской фигуры, сделанная из серебристого металла. Не просто грубый корявый идол, кое-как отлитый неизвестными дикарями, а практически произведение искусства, ничуть не уступающее лучшим образцам Древнего Рима и Греции. И обозвал, что даже стилем немного напоминает. Спустя пару секунд я понял, трепица была испачкана вовсе не маслом. С тутуйеткой истекала фером магической жидкостью, хотя как это вообще было возможно, я просто-напросто не понимал. Там внутри неё что? Резервуар какой-то спрятан, что ли? Или что? Или она постоянно создаёт какую-то магическую активность, которая вызывает появление харза? Кстати, фанила с тутуйеткой уже довольно знакома. Примерно такую сигнатуру я и засекал на борту корабля. А ещё по какой-то причине она была поразительно похожа внешне на... «Это Сорни Най», — сказал Захаров. «Золотая баба, как её часто называют». «Не очень-то она и золотая», — хмыкнула сестра. «И, кажется, это же какой-то прям большой идол должен быть. Разве нет?» «Сорни Най изображали не раз. Её статуй множество». а это просто одна из них. А сорня на языке вагулов означает не только золото, но и солнечный блеск. По легенде, её волосы были именно такого цвета». «Блондинка, то бишь», — резюмировала девушка. «Слушай, она ведь на тебя похожа», — произнёс я. «Ну или ты на неё». «Ну, чего только не бывает в жизни», — философски ответила Хильда, пожимая плечами. Так это выходит, и есть тот проклятый артефакт, с которого всё и началось, или дело в том в медальоне. Точнее скажут только экзорцисты, как сюда прибудут. Хотя, как по мне, что то дрянь, что это дрянь. Как думаешь, что вообще произошло? Но я ненадолго задумался. Первое, что приходит на ум, урядник со товарищи нашли где-то в верховьях колвы могильник, верно? Разграбили его. Погрузили проклятые артефакты на баржу и начали сплавляться вниз. Я бы предположил, что сгрузили они их где-то рядом с арестантами. По дороге кого-то из них зацепило порчей. А, может, это плека никакого не было, а был какой-то инцидент на борту. Пристали около деревни, решили подремонтировать, а заодно избавиться от проклятого. Но что-то пошло не так. Ага, ухмыльнулась Хельга. А пошло не так примерно всё.